Глава шестая. Каникулы считать открытыми. За окном пели птицы, звонко, радостно, оповещая всех о наступлении нового дня. Солнце уже взошло, пришлось повернуться на другую сторону, вставать в такую рань совершенно не хотелось. Однако сделала я это зря, ибо тут же увидела сидящего на кровати Шаленова. Он читал какой-то лекарский журнал, даже не думая глядеть в мою сторону. Это даже к лучшему, кстати. Значит, выйдет еще поспать. «Как самочувствие?» Неожиданно спросил он и перевернул страницу. «На виске у него глаз, что ли?» Вздохнув, я натянула одеяло почти до подбородка. Вроде бы ничего не болело, только слабость невероятная. «Ну, протянула я, вроде так». Исчерпывающий ответ кивнул шаленый и отложил журнал на столик. Внимательно посмотрел на меня. «Как будто под магическим сканером лежу». Удовлетворенно кивнул и встал. «Неплохо. Шататься будешь, конечно, но тебя быстро посадят». «Посадят?» — насторожилась я, осторожно приподнимаясь, чтобы принять сидячее положение. «Что-то мне не нравятся такие разговоры. Хотя после того, как провалялась на больничном две недели, и из них неделю не приходя в сознание, можно было, конечно, и подняться с постели». «Угу», — подтвердил Шаленый, взяв со стула пакет и пристроив его возле моей постели. «Давай быстро приведи себя в порядок и одевайся». «Одежду принес Васька, поэтому на меня не серчай». Я подозрительно покосилась на него и заглянула в пакет. «Хм, ничего страшного, футболка и шорты». сава Геннадьевич, а куда мы пойдем?» Осторожно поинтересовалась опуская ноги на пол и нашаривая тапки, тоже, кстати, притащенные Васей. «К Вии советскому Незамедлительно последовал ответ. «Я поежилась. Значит, время все же пришло». Плохо. То есть, конечно, наоборот. Поговорить о том, что произошло на Лысой горе, надо было очень давно. Только вот почти не с кем. Кроме меня в отключке пролежали приличное время Ткачук и Андрей Григорьевич. А они тоже фигуры в этом деле не последние. Шаленый пустил меня в служебный душ для лекарского персонала университета. Быстро умывшись, почистив зубы, пришлось спасаться пальцем и зубной пастой, кое-как, причесав рыжую гриву, глянула на себя в зеркало. Да, бледно, отчаянно и очень непрезентабельно. Впрочем, тут не шабаш честь окончания первого курса, а поход к ректору. Потерпит. Натянула на себя бледно-голубую футболку и синие шорты. Тапочки. Хм. Ладно, обуви мой болтус не притащил. Потом выпишу ему пендель за это. Едва я вышла из душа, шаленый галантно предложил мне руку. Прошу вас, паночка. — произнес он. Учитывая, что от него я этого ожидала меньше всего, даже невольно попятилась. Да я и сама могу. Пробормотала, еле сдерживаясь, чтобы и глупо не захихикать, потому что представила себя, гордо вышагивавшую по внутреннему дворику под ручку с шаленом. — Гоцел, характер показывать будешь родителям и братцу раздолбаю, — неожиданно резко сказал он. — Упрешься, дотяну на плече. Я глупо захлопала ресницами, но сориентировалась и уцепилась за локоть Шаленова. Кажется, только сейчас поняла, что боюсь его больше всех остальных. Он улыбнулся уголками губ. «Ох, женщины, пошли уже!» Добрались до кабинета ректора мы без приключений. Нам встретились только два преподавателя со Злыдневского факультета, поздоровались и прошли мимо. Никого всерьез не интересовало, с чего эта Шалена и разгуливает со мной под ручку среди бела дня. «Невелика отцаца», — сказал я себе. «Уже возомнила бог знает что, хотя его на самом деле рядом и нет». Шален и вежливо постучал, однако ждать ответа не стал. Сразу толкнул дверь, шагнул вперед и утянул меня. Чуть не врезавшись в его спину, я едва удержала равновесие и замерла. Так-так, в сборе вся честная компания. Ви Савятский сидел за своим столом и заполнял какие-то бумажки. Рядом с ним устроился угольный черный бесенок, который держит яркий флакончик, усердно колотит в нем палочкой, а потом выдувает мыльные пузыри. Возле стенки на узкой лавке, что раньше стояла у хвесе Харлампиевной, сидят Ткачук и Андрей Григорьевич. Вид обоих не лучше моего. Напротив Ви Савятского в кресле Чугайстрин-старший, рядом с ним еще какой-то мужчина. Но он сидит ко мне спиной, поди разбери, кто это. Возле окна стоит пани Кандыба и почему-то поливает кактус. Задумчиво так поливает. Того и гляди, утопит бедное растение. «Доброе утро!» — поздоровался Вейсавятский и попытался отобрать у бесенка мыльные пузыри. Тот отчаянно вцепился во флакон и посмотрел такими глазами, что знаменитый кот из Шрека отдыхает в сторонке. Тяжко вздохнув, Вейсавятский махнул на него рукой. «Присаживайтесь», — глухо произнес он. «Теперь все в сборе». Я примостилась на стул у двери, Шалене проигнорировал сказанные слова и прислонился к стене, сложив на груди руки. Ви советский тяжелым взглядом осмотрел всех находившихся в кабинете. Хоть и через полуприкрытые веки, но ощущение все равно не из приятных. Сделав глубокий вдох, я постаралась сжаться у стенки как можно незаметнее. Пауза затянулась, даже бесенок замер и вопросительно посмотрел на Ви советского. Тот все же вздохнул и начал. Я знаю, что многие эту летнюю практику запомнят надолго. Никому конкретно не обращался, но сразу ясно было, что речь идет обо мне. Сделав невозмутимый вид, я уставилась в пол, увлеченно рассматривая носки собственных тапочек. А что, кстати, весьма недурно выглядит. Можно даже и по университету походить. Стихийное проявление дара — вещь редкая и ценная. Впрочем, это вы все прекрасно знаете. Как и то, что стихийный дар можно обернуть в любом направлении. Я резко вскинула голову. Что это еще за сказки? Предрасположенность не играет никакой роли. Ткачук Андрей Григорьевич тоже едва не подпрыгнули. Ибо ладно, я, первокурсница, обалдела от такой информации. Но они-то... То есть как? Тихо спросил Андрей Григорьевич. Ви Советский чуть пожал плечами. А вот так. Это выяснили совсем недавно. Вероятно, новое поколение эволюционирует, пока четкого ответа нет. «Но мы над этим работаем», — подал голос мужчина, сидевший ко мне спиной. «Голос-то знакомый. Жаль не разобрать, чей. Слышала же точно. Их, склерозница тоже еще». Я поерзала на стуле. Так и подмывала задать один вопрос, но компания явно не располагала. «Дина, ты хочешь что-то узнать?» «Я вздрогнула. Насквозь видят все же!» Поколебавшись, задала вопрос. «Павел Константинович, то есть вы хотите сказать, что я и мой брат могли выбрать любую специальность? И почему обо мне говорят как о редкости, а про него нет?» Вей советский не смутился. «У Василия дар слишком слабый, поэтому стихийником даже не назвать. У тебя другое дело. Вот много народу и заинтересовалось» да но осмелев перебила я почему такое распределение тут уж личные предпочтения сыграли роль вновь подал голос сидевший с затылком и повернулся ко мне по коже пробежали мурашки мамочки это же тот самый злыдень вовк кажется на моем лице все было написано крупными буквами потому что он обворожительно улыбнулся и покачал головой спокойнее юная барышня не съем Я бросила беспомощный взгляд на Шаленова, однако тот был совершенно спокоен. Впрочем, Вийсавятский и остальные тоже. «Видите ли, Дина?» — осторожно начал Вовк. «Я врагом университету и его студентам никогда не был и не буду». «Он только меня не любит», — внес ясность Вийсавятский. «Да», — подтвердил Вовк, — «но к твоему делу это не относится». «У меня пропал дар речи». «Ну да, конечно», — Я по собственной воле торчала у того камня, а потом провалялась у Саввы Геннадьевича в лазарете, восстанавливаясь от энергетического истощения. «То есть как не относится?» — хрипло спросил Андрей Григорьевич. «Вы же чуть ее не угробили!» «От инициации силы еще никто не умирал», — сухо заметил Ви «А вот пробудить силу — задача не из легких. Требовалось создать ситуацию, в которой Дине ничего бы не оставалось, как проявить себя». «Теперь ее мало кто рискнет тронуть». Я только хлопала глазами. «Сумасшедшие! Я до смерти там перепугалась, а они — сила!» «Но сказать-то можно было?» Из-под лоби я посмотрела на ректора. «Что это за эксперименты? А если б что-то пошло не так?» «Это не эксперименты, как вы изволили выражаться, панна-студентка», вдруг подала голос Солоха. «Это необходимость. Зная вы настоящую суть вещей, никогда б не было того букета эмоций и концентрации сил». На душе стало мерзко и гадко. Умом кое-как понимала, что сделали все верно, а вот душой... Нет, душой никак не понять. Тяжко вздохнула и вновь уставилась на свои тапки. Ничего умнее в голову не пришло. «И что, все это ради меня только?» Вовк покачал головой. «Увы, увы. Хотя, конечно, мы бы многое отдали, чтобы дело обстояло именно так. А можно уже не темнить?» Достаточно резко бросила Ткачук. «Что тут происходило? Почему умер Кормильцев? Куда делся Дожденко?» «Тише, тише!» Вейсавятский даже приподнял руку. «Сейчас все узнаете!» Чугайстрин-старший неожиданно вздохнул и бросил на сына странный взгляд. Сцепил руки и посмотрел на них. «История-то тянется еще с рождения Андрея», произнес он. Я заметила, как Андрей Григорьевич вздрогнул, но тут же взяла себя в руки салоха покрутила лейку в руках, словно раздумывала, кого бы из присутствующих полить, кроме бедного кактуса. В материнской линии Аин мать Андрея принадлежала к старинному роду Эдриан, славившемуся далеко за пределами Великобритании. Однако в этом роду никогда не было мира. Особенно не ладила она со своим двоюродным братом, Деем Эдрианом и его матерью Гвен. Уж не знаю точно, каким образом распределяются магические способности у Баньши, но выходило так, что они доставались самому младшему мальчику в семье. Я чуть не ойкнула вовремя прикрыла рот рукой. Вот это да! Судя по выражению лица Андрея Григорьевича, он тоже это все услышал в первый раз. И только Ткачук почему-то нахмурилась. «Погоди», — неожиданно произнесла она, почему-то обращаясь к Вию на «ты». Помнится, упоминалось имя Аин кирвалин а не Эдриан. Тот только пожал плечами. Дорогая моя, тут все просто. кирвалин фамилия отца Аин. Поэтому никто и не мог подумать, что примерские баньши решат тут разгуляться. Андрей Григорьевич скрипнул зубами. Не все, Павел Константинович, — угрюмо сказал он. Но скажите, какого детька им понадобилась моя смерть? Дэй — самый младший в роду тем временем продолжил Вовк, до этого сидевший молча. «Если не ты, то сила переходит к нему. Поэтому, не особо заморачиваясь, он прибыл сюда вместе со своей дрожащей матушкой. А ин они оба нежно ненавидели. Поэтому нельзя сказать, что она опрометчиво поступила, отправив тебя подальше от своей родины. А еще она никогда бы не стала хорошей матерью», пробормотал Чугайстрин-старший. «Но как?» — вскинулся Андрей Григорьевич. «Почему дей под видом Дожденко безнаказанно разгуливал по университету, а эта старая кар... Гвен приняла облик Багрищенко? Потому что связались со мной», — хихикнул Вовк. Я с удивлением посмотрела на него. «Надо же, он, оказывается, умеет хихикать, да еще и достаточно миленько!» «Как?» — в один голос воскликнули Ткачук и Андрей Григорьевич. Вовк пожал плечами. «Да очень просто!» пронюхали, что я не люблю вис Совятского, и подкатили ко мне с кхм, деловым предложением. Мне стало интересно». качук нахмурилась и сжала кулаки. «То есть меня вы опоили злыдневской силой только ради того, чтобы досадить ему?» Полным голосом яда поинтересовалась она. Но Вовка, видимо, обладал нехилым иммунитетом, так как деловито достал платок из кармана пиджака и задумчиво разгладил его края. «А то!» — емко высказался он. В какой-то момент показалось, что ткачук вскочит и вцепится ему в горло. Я даже невольно сжалась. Шаленый аккуратно положил мне руку на плечо. Миг стало спокойней Я благодарно глянула на лекаря. В ответ мягкая улыбка и кивок. Это был эксперимент, тем временем продолжил Вовк. И скажу, весьма удачный. — Конечно, ваш обожаемый дед гацал за мной по всей стране, в надежде, если не уничтожить, то хотя бы надрать хвост. — Гацать. Прыгать, скакать. Украинская. «У вас есть хвост?» — брякнула я и мигом прикусила язык, так как все тут же уставились на меня. Почувствовав, что румянец заливает скулы, все же не отвела взгляда, смело встретившись с глазами Вовка. «А как же!» — весело подмигнул он. «Конечно есть! И хвост, и уши, и зубы, и волчий аппетит!» Хоть это было и странно, но я почувствовал как губы расползаются в глупые улыбки. Вот злый день, а кажется, не такой уж и гад. Так вот, — продолжил он, — Дэй и Гвен предложили мне большой куш, энергию от снесения университета. Им же нужна была смерть Андрея. Изначально предлагали грохнуть весь универ, не размениваясь на сантименты. Я ухнула. Ничего себе! Это как же? Всех? И даже невинных преподавателей и студентов? Вовк заметил мое выражение лица. Удивляешься, Дина? Зря. Он вздохнул и поманил к себе бесенка. «Баньши для них смерть, что жизнь. Особой разницы не делают. На все пойдут ради своей цели. Но тут все же малость просчитались. Я же прекрасно понимал, что откажи я им, побегут к другому. А тот, может, и не погнушается. Среди нашего брата всякое бывает. А они уж расстарались. Да и личину преподавателя подобрал. И отру ты тебя, Андрей, угостил. И через Ирину напал. Личину же Багрищенко Гвен тоже нацепила неспроста. Уж если и придется прятаться, то можно спокойно потом сбросить все на скандалистку Аляну, которая спала и видела, как сделать университету гадость. Она же и подсыпала гадости Тане, но суп тогда съел красавич. А тут еще <coughs> Григорий Любомирович. Чтоб запутать всех, сделал предложение, а потом на законных правах увез в горы, чтобы никто дотянуться не мог. То есть... Слова застряли у меня в горле. Он тоже знал? Чугайстрин-старший покачал головой. Узнал, но не сразу. Именно тогда, когда пошел в лес, а ты ткала звездную дорожку. Перед глазами появилось лицо Богдана. Спешно прогнала неуместное воспоминание. Вот тогда я и встретил Виктора Сергеевича. Тогда мне все и рассказали. — А что с Ярославом на самом деле? — тихо спросил Андрей Григорьевич. — И кто наложил на меня заклятие? — Я наложил, — кратко ответил Вовк и смолк. В кабинете повисла тишина. Все пронаблюдали за подбежавшим к нему бесенком, живо прыгнувшим на руки. Солоха наконец-то отставила лейку. «Дожденко, мы его искали. Магический след уходит куда-то за казацкую замороку. Да и не смог его убить, но выбросил все же далеко. Я спешно порылась в памяти. такс казацкая заморока — это что вроде мальфарского чумацкого шляха и ведьминского лосогорья «Да, малоприятное местечко. Очень надеюсь, что Ярослав Олегович все же выкарабкается оттуда. Наши ведь сумели». «А почему умер Кормильцев?» — повторила уже заданный вопрос Ткачук. Висовятский поморщился. «Злыдневские разборки к нам не имеют никакого отношения». «Откуда такие данные?» — хмуро поинтересовался Андрей Григорьевич. Висовятский только закатил глаза. «Эх, молодежь, учишь вас, а толку ноль». Ткачук, кажется, собралась сказать что-то резкое, однако Андрей Григорьевич неожиданно удержал ее за плечо. И, как ни странно, но грозная хозяйка Злыдневской группы вдруг смирно села. Данные дал Олег Вещев, наблюдатель. Я чуть не грохнулась со стула. Вот это да! Об организации наблюдателей приходилось только слышать, что, мол, следят за всеми, запоминают, расследуют. В крайнем случае могут вмешаться. Но случается это чрезвычайно редко. А тут вам такое, здрасте!» Чугайстрин-старший удивленно посмотрел на Солоху. «Откуда такие данные?» Она почему-то несколько смутилась и быстро отвернулась к окну, чем озадачила всех находящихся в кабинете. «Оттуда», — довольно сообщил Ви Савятский. «Важно, что данные проверенные». Некоторое время царила абсолютная тишина. Даже бесенок на коленях Вовка замер. Желание сбежать как можно дальше становилось с каждой секундой все больше и больше. Правда, самой вскакивать и сквозь Шаленова пытаться открыть дверь – идея не из лучших. Было много непонятного. И в то же время нужно время, чтобы все это осмыслить. Взгляд зацепился за клетчатый платок Вовка. На самом уголочке приколот маленький череп, глаза которого вспыхнули зловеще-зеленым светом. «Странная украшенница, ничего не скажешь». «Вопросы есть?» громыхнул Вейсавятский. Все дружно переглянулись, даже Вовк и Чугайстрин-старший. Начали медленно подниматься. Я резвой белкой шмыгнула к выходу. «Андрей Григорьевич!» — громом прокатился голос Вейсавятского. «А вот вас попрошу остаться». Я почувствовал себя Штирлицем. Хотя куда уж хуже. Только тоскливо посмотрел, как все быстро покинули кабинет. Даже Бесенька выскочил вслед за Сашей. Повернувшись к Вию, Выжидательно посмотрел на него. «Слушаю и повинуюсь», — произнес я как можно проникновеннее. Отсваленный в кучу информации, голова категорически отказывалась соображать. «Но все разборы полетов оставим на потом». «Не поясничайте и садитесь», — буркнул Вейсавятский, обмахиваясь папкой. «Летняя жара, кажется, до канала и непробиваемого ректора. Что ж, мелочь, а приятно». «Я уж лучше постою». Уже насиделся и належался. На меня махнули рукой, мол, как знаешь, папка с грохотом хлопнулась на стол. «Такая история, Андрей Григорьевич», — сообщил он, заставив меня насторожиться. «Вам, как пострадавшему во время всей этой чехарды, Виктор Сергеевич озаботился и выбил место в управлении образования. Считайте повышение». «Сразу я не понял, о чем речь» потом медленно начало доходить. Воздуха вдруг катастрофически стало не хватать. Я сел на первый попавшийся стул. «То есть как это повышение?» — пробормотал, уставившись на вис -авятского. «Вы ничего не путаете?» Тут шумно вздохнул, всем видом показывая, что если тут кто-то что-то и путает, то это исключительно я. «Перевод оформим со следующей недели», — непререкаемо заявил он. «Нет, подождите!» — взмолился я. «Чем, черт не шутит, буду упираться до последнего!» «Павел Константинович, я не хочу никуда уходить!» ви Советский внимательно посмотрел на меня. На мгновение в бледно-голубых глазах промелькнула искорка интереса. «Это почему?» — дурацкий вопрос. «Нравится здесь, нравится! Наверное, нигде больше такого университета и не найти! И персонал, и студенты, и даже бесенька!» «Нравится?» — чуть пожал я плечами. «Хочу тут работать дальше. Не нужно мне никаких повышений». «Чугайстрин, да вы гордец!» — довольно протянул он, прищурившись. «Правда, ничего недоброго в этом прищуре не заметил». «Допустим, я не против. Но что скажем Виктору Сергеевичу? Человек-то старался. В смысле, злый день. Хотелось сказать, что пусть сам расхлебывает заваренную кашу, однако тут же прикусил язык. «Павел Константинович», — вкратчиво произнес я, видя, как тут же он насторожился, «а почему бы нам не отдать это место еще одному человеку, который пострадал не меньше меня в этом деле?» Весь Авиатский приподнял бровь. «Кому же?» «Кириллу Громову», — не раздумывая, ответил я. «Он ведь помог вытащить нас из Лысогорья?» На самом деле это не так, Кирилл признался, что его петля не сработала, но упускать возможность было глупо. Главное — нахальный вид. Ви Советскому явно такое предложение не понравилось, однако возражать он пока что не спешил. «Знаете, Чугайстрин, — наконец-то изволил он заговорить, — мне решительно не нравится ваша идея. С другой стороны, не могу отрицать, что в ней есть свой резон, поэтому... Я подумаю, нет, Павел Константинович, пожалуйста, я хочу работать именно здесь, а еще, а еще я, кажется, влюбился в вашу внучку. И Вий Совятский посмотрел на меня леденящим взглядом. Господи, да что я такое несу вообще? Разве так об этом говорят? Сейчас же сожрет с костями и не подавится. Я почувствовал, как взмокли ладони и трижды проклял себя за неумение держать язык за зубами. «А вы, Андрей Григорьевич», — почти ласково произнес он, — «сделайте так, чтобы не казалось. Даю месяц. свободно «Так точно!» — выпалил я и, не дожидаясь разрешения, выскочил из кабинета. И только там, прижавшись к прохладной стене и вытирая ладони о брюки, осознал, что на этот раз действительно вляпался. Рядом с Виевой внучкой всякие злобные баньши отдыхают.